16.32. О распоряжении секретаря его преосвященства не забыли ни на проходной, ни в приемной. И четверти часа не прошло, как я оказался в знакомом кабинете. Но на сей раз мой рассказ доверия у священника не вызвал. «Сдается мне, ты изрядно сгустил краски». Прямо заявил он. «Уверен, что не набиваешь себе цену». «В себе я был уверен целиком и полностью. А вот босики запросто могли чего-нибудь напутать. Но упоминать такую возможность, разумеется, не стал». Покачал головой, небрежно закинул ногу на ногу. Сказал, «Епархия ведь в любом случае не заплатит наши братья ни гроша. Так чему тогда утруждаться? Я всего лишь заранее предупреждаю о подводных камнях. Собственно, как мы и договаривались изначально». «И все же, и все же!» Досадливо поморщился секретарь епископа, Раздраженно дернул шнурок звонка и велел пригласить к нему некоего отца Острова. «Эти жданы горелые, что можешь о них сказать?» – спросил он, откинувшись в кресле после того, как мы вновь остались наедине. «Серьезные люди, авторитетные». Не вдаваясь в детали, я поведал обо всем, что только знал об этой парочке заправил. А подошедший некоторое время спустя отец Острый, в ответ на все тот же вопрос хозяина кабинета, мой ответ повторил. «Серьезные люди» заявил невзрачный мужчина средних лет, с холодными, прозрачно-голубыми глазами. Им есть что терять. Но вот касательно нынешней ситуации на Заречной стороне, мнение у него оказалось строго противоположное. Пепельные действительно открыли там сиротский приют. Разве что признал он. Но если бы ситуация обострилась до такой степени, нас бы непременно об этом уведомили. «Кто?» – уточнил секретарь его преосвященства. «Настоятель церкви Чарослова Бестоланного. Без запинки ответил отец острый. «А вот следующий вопрос». Поставил его в тупик. «Кого?» — коротко выдохнул хозяин кабинета. «Кого именно он?» — уведомил бы на сей счет. «Отца бедного, так? Которого вот уже месяц нет в Черноводске? Но кто-то же должен разбирать его корреспонденцию». «А куда бы отправились в этом случае жалобы на возросшую активность монастыря Пепельных врат?» — прищурился секретарь епископа. «Не знаешь? Так я тебе скажу». «В долгий ящик дожидаться возвращения отца бедного». Отец Острый поднялся со стула. «Я проверю. И уточни еще. Когда заканчивается аренда земли под монастырем?» Распорядился хозяин кабинета. «Я краем уха слыхал, что рот пурпурного змея не расположен ее продлевать». Я навострил уши, но продолжения не последовало. Отец Острый коротко поклонился и вышел, а секретарь его преосвященства обратил свое внимание на меня. «Почему барон? И почему именно сейчас?» Потребовал он объяснений. «Сложившееся положение вещей затрагивает кое-какие наши интересы», — уклонился я от прямого ответа. «А длительное отсутствие в городе все предельно осложнило». «Не давал отмашку отец бедный», — предположил хозяин кабинета. «Решили обстряпать все до его возвращения». «Ну а с кем была предварительная договоренность?» Я покачал головой. «Ситуация изменилась. Предварительной договоренности больше не стоит и ломаного гроша. Придется договариваться заново». Священник, понимающий, улыбнулся. «Решили выехать на авторитете церкви?» Отвечать на неудобный вопрос я посчитал излишним. Благо, жиденькой стопочкой каких-то листов в кабинет вернулся отец Острый. Он выложил бумаги на стол и сказал. «Взгляните». Хозяин кабинета стал просматривать сообщения с того берега реки и очень скоро зло проворчал. «Болваны!» – затем уточнил. Узнал насчет земли под монастырем. «Вековой договор заканчивается через шесть лет. Бояре продлевать аренду ненамеренно и настаивают на выкупе. Но цену заломили, просто несусветную. Раз пепельные решили съехать на тот берег», – задумчиво пробормотал секретарь его пресвященства, – «то в их интересах прорядить поголовье местного жилья. Но если полыхнет за рекой, то не аукнется ли это и в среднем городе?» «И не воспользуются ли беспорядками кое-какие силы?» «Последнее, полагаю, вопрос риторический», – невесело признал отец острый. «Только менять шило на мыло нет никакого смысла. Уже если вмешиваться в эту свару, то лишь заручившись гарантиями от одной из сторон». «Барон с потрохами продался пепельным. Нам остается только сделать ставку на его оппонентов», – резонно заметил хозяин кабинета. «Вопрос лишь в их адекватности. Возьми переговоры на себя». Отец острый вопросительно посмотрел на меня, и секретарь епископа кивнул. «Прихвати с собой брата Серого в качестве представителя подрядчика. Но цена ошибки слишком высока, поэтому решение остается за тобой». «Понял. Едем, брат Серый, едем». Ехали мы не так уж и долго, а все больше и шли, поскольку карету пришлось остановить за два квартала до Черного моста». Там же мы расстались и с дождавшимися меня у ворот епископской резиденции босиками. Я велел им собирать всех на репейнике, дабы присмотреться к обиталищу барона с воды, ибо прорываться к тому по стороне было идеей откровенно не из лучших. А еще предложил переодевшемуся в мирское платье отцу острому зайти на тот берег со стороны фабричной запруды. Но он лишь презрительно отмахнулся. «Ерунда! Никто нас тут не ждет!» «Только нет!» «Уж не знаю, что именно углядел священник на подходе к Черному мосту!» «Но переправляться тут он как-то резко расхотел!» Заложив руки за спину, отец острый внимательно оглядел стену камыша и спросил. «Есть дорога напрямик через болото?» «Нет, поэтому там и караульных не выставляют!» «Предлагаешь лететь?» «Не придется! Я проведу!» «Ну и провел, да. Сначала по пешеходному мосту перешли через реку, затем двинулись через болото. Погода стояла сухая, и на знакомые с детства тропинки мы даже воды сапогами не начерпали. Я издали приметил крышу гнилого дома, но рисковать встречей с шебутной мельзгой не стал и предпочел сделать крюк. Тогда ничего особенного не почувствовал. Тоска стиснула сердце уже позже, когда оставили за спиной камыши и выбрались в глухой переулок». «Царь небесный, как же давно это все было!» Но не позволил себе раскиснуть, опустил пониженное лицо котелок и повел отца острова к церкви. Попутно присматривался, прислушивался и даже принюхивался. Местные обитатели выглядели нервными. Женщин на улицах почти не попадалось, да и ребятня тоже не казала носа со дворов». Мужики были либо заняты делом, либо курили, сбившись в небольшие компании и о чем-то негромко шушукались. Пахло нечистотами и гарью. Шли мы глухими задворками, где чужакам делать нечего, но редкие прохожие не обращали на нас никакого внимания. Небесно-голубой аспект отца острова годился для создания иллюзий наилучшим образом, а риск наткнуться на тайно тут был откровенно мизерным. Поэтому до церкви Чарослова-Бесталанного добрались без приключений. Но вот ее настоятель нашему визиту почему-то нисколько не обрадовался. «Явились, наконец!» Зло проворчал он, когда отец острый предъявил свою бляху. «Седмицу уже в канцелярии пороги обиваю. А никому до нас дела нет. Пять безвинных душ этой ночью загубили. Пять!» Мой спутник для вида покаянно повздыхал, а затем попросил выдать пару балахонов и проводить в хромую кобылу. Настоятель, в ответ понимающий, и совсем уж невесело улыбнулся. «Станете увещевать наших упорей, от кровопролития воздержаться? Пустое!» «Да и сами они, пусть и мерзавцы первостатейные, но не корень наших бед. Не нынешних так уж точно!» «Собрат мой, мы ведь не вчера родились, и все понимаем», — проникновенно произнес отец острый. «Скажи лучше, твое появление в том вертепе никого не насторожит?» «Да последний месяц через день туда наведываюсь», — признался настоятель. «Уже грозят, что пускать перестанут. Мол, туда люди за деньги девок сношать ходят. А я за бесплатно мозги хозяину выношу. С хозяином сами пообщаемся», — улыбнулся мой спутник, и зато недолгое время, пока мы переодевались, вытянул из собрата решительно всю подноготную творящуюся на заречной стороне безобразия. Как оказалось, юн и Йорж постарались на славу. И серьезных расхождений в трактов их происходящего я не уловил, разве что узнал, что к Большому Ждану и Горелому примкнула от силы четверть здешних шаек. Остальные предпочли с бароном не ссориться, но при этом большая часть заправил, не собиралась ни с кем воевать вовсе, а поэтому преимущество хозяина Заречной стороны было отнюдь не безоговорочным. К тому же, как я и предполагал, Большой Ждан тряхнул мощной и привлек наемников-тайнознатцев. А помимо этого сманил посулами баснословных заработков из других шаек и некоторых местных колдунов. «Хорошо», — кивнул отец острый, уяснив для себя реальное положение вещей. «Пока что у нас есть все шансы ненужного кровопролития избежать». В слове «ненужного» мне почудилась тщательно завуалированная насмешка. но ну, а настоятель ничего такого не заметил. Он тяжко вздохнул и повел нас к главному злачному месту всей заречной стороны. И чем ближе мы приближались к хромой кобыле, тем нервознее становилась обстановка на улицах, и тем больше попадалось на глаза бездельников самых, что ни на есть, бандитских наружностей. Ухари даже не пытались сделать вид, будто остановились на перекрестке для разговора со случайно повстречавшимися приятелями. Они так и сверлили пристальными взглядами прохожих. Уверен, прицепились бы и к нам, но настоятеля тут знали в лицо» хе хе хе Неужто, отче, и вы теперь без охраны никуда?» Рассмеялся, отиравшийся неподалеку от борделя, жуликоватый тип. Но беззаботным он мне отнюдь не показался. Скорее уж был напряжен, почище часовой пружины. «Времена нынче такие, сын мой!» Спокойно ответил священник, даже не подумав замедлить шаг. «И ухари не попросили нас скинуть капюшоны, отвлеклись на какую-то телегу». «Всерьез, нами заинтересовались уже непосредственно на подходе к борделю». Сначала изрядно усилившееся за последнее время восприятие помогло уловить чье-то внимание. Затем чужая воля попыталась дотянуться до моего духа, но я неплохо наловчился скрывать производимое ядром возмущения и сумел закрыться. Как видно, с отцом острым наблюдатель тоже оплошал, поскольку чуть погодя, дорогу загородил аспирант-огневик». Он еще даже рот открыть не успел, как представитель епархии предвосхитил его требование остановиться коротким «сгинь». Почудились искажения, характерные для общения с помощью мыслеречи. Но какой именно образ священник вколотил в сознание наемника, мне разобрать не удалось. Впрочем, никакого значения это не имело. Главное, что наражен аспирант не полез и поспешил освободить нам проход. Стоявшие на крыльце борделя охранники настоятелю церкви Чарослова Бестоланного и его спутникам тоже препятствовать не стали. Да и, честно говоря, публика внутри подобралась такая, что обычных священников и монахов в пору было охранять от них самих. И заявили сюда у не из-за девок и выпивки. «Все трезвые, собранные, злые». Может, Большой Ждан и не собирался начинать войну, но к переговорам с бароном он подготовился более чем просто серьезно. «Снова вы, отче!» – всплеснул руками какой-то развязный молодой человек. «У хозяина гости, он никого не принимает. Нас примет». Отрезал настоятель и решительно зашагал к лестнице. Но вертлявый молодчик неуловимым движением вновь оказался у него на пути. «Вас да, отче!» – подтвердил он. «К вам мы завсегда со всем уважением». «А вот мальчики пусть пока развлекутся с девочками, так всем спокойнее будет». Сидевшие за столами ухаря, уставились на нас живейшим интересом. Но настоятель нисколько не смутился. Ухватил здешнего распорядителя Залацкан и подтянул к себе. «Это не они при мне, а я при них». Едва шевеля губами произнес он и оттолкнул молодчика. Еще и демонстративно вытер ладонь о сутану. Вертлявый молодой человек сплеснул руками. «Ой, да подумаешь, какие скромные! Хорошо, пусть посидят наверху!» Но торчать перед дверьми хозяйского кабинета, где дежурила парочка околитов, не пришлось. И после не столь уж и долгого ожидания нас запустили внутрь вместе с настоятелем. Я проходить вглубь комнаты не стал и осмотрелся от порога. Только чуток посторонился, позволив покинуть нас распорядителю борделя. Накурено внутри, оказалось так, что хоть топор вешай. А еще тут явственно ощущались магические возмущения, поскольку каждый из пяти заправил за речной стороны, и если и не был увешан амулетами с ног до головы, то имел при себе самое меньшее два или три защитных артефакта. Оказавшись в центре всеобщего внимания, настоятелю церкви чарослова Бестоланного, всему обстоятельству нисколько не смутился и начал перечислять собравшихся, будто нарочно представляя нам их одного за другим. Ждан, Горелый, Караед, Любомир, волчи. Да тут вся кодла в сборе. Хозяин борделя негромко рассмеялся. Хе -хе -хе -хе. Прозвучало обидно. Настоятель только отмахнулся, развернулся и зашагал на выход. «С вами тут поговорить хотят», — заявил он, прежде чем выйти и прикрыть за собой дверь. Отец острый скинул с головы капюшон. А вот я его примеру не последовал, поскольку уповать на плохую память Волчи не приходилось. «Ну вот чего он тут забыл, а?» Покойничек Бажен особым влиянием на заречной стороне не отличался. Неужто его преемник вдруг так резко в гору пошел? «Смотрю, к нам птицу высокого полета занесло», сказал из-за своего широченного стола с полированной дубовой столешницей и резными боковинами Ждан. «Как пидать начнет благоразумию призывать». Рассевшиеся в креслах за правилы заулыбались. Нахмурился один только стоявший у окна волчья. Отец Острый тоже лыбиться не стал, покачал головой и заявил. «Меня больше интересует, как вы собираетесь жить, когда барона не станет». «А его не станет?» Прищурился Любомир, но мигом умолк после предостерегающего жеста Горелого. Ждан, грузный и пузатый, поднялся из-за стола и веско заявил. «Жить мы собираемся хорошо. Хорошо, когда все живут хорошо», — кивнул отец Острый. «А вот когда хорошо живут только некоторые, это уже нехорошо». Хозяин борделя играть с не пожелал и сразу перешел к делу. «Мы готовы делиться с управой и ничего не имеем против посильных платежей в пользу епархии. Но содержать еще и монастырь пепельных врат с их непомерными аппетитами не собираемся». Отец Острый обернулся ко мне и указал взглядом на дверь. «Хорошо, когда все живут хорошо», — повторил за ним я, но дальше уже испытывать терпение священника не стал и вышел за дверь. Настоятель церкви Чирослова Бестоланного приспокойно пил вино и лакомился абрикосами. Я от угощения отказался, не стал опускаться на диванчик. Вместо этого подошел к стене, откуда мог контролировать и караульных тайнознатцев, и лестницу на первый этаж. Нельзя сказать, будто так уж опасался внезапного нападения. Но если на то пошло, случиться сейчас могло решительно что угодно, вплоть до налета в атаке барона при поддержке братья монастыря Пепельных врат. Прикинув свои возможные действия, я решил, в случае чего, героя себя не изображать. Выбивать окно и сигать наружу, дабы за время падения сотворить полноценные магические латы и упорхнуть отсюда. Только меня и видели. Достанут в воздухе — не беда. И размер ядра уже к таланту приближается, и защитные арканы до совершенства доведены — вырвусь. А в драку при таком раскладе пусть дураки лезут. Хоть мы с засевшим в борделе жильем сейчас вроде как и союзники, Только именно что «вроде как». Да и своя шкура завсегда ближе к телу. Правда, как выяснилось примерно час спустя, союзниками мы были не «вроде как», а самыми, что ни на есть, делешными. Столковался-таки отец Острый за правилами за личной стороны. Покинул кабинет с видом обожавшегося сметаны кота. О нет, по лицу его ничего такого было не сказать. Но я-то имел возможность оценить разницу. «Расслабился, святой отец. Как и есть, расслабился. Ну, а я, наоборот, напрягся дальше некуда». Судя по всему, епархия заключила за правилами заречной стороны столь выгодную сделку, что нам теперь придется из кожи вон вывернуться, лишь бы только барона прикончить. Но приставать при посторонних к отцу острому с расспросами я не стал. А тот, в свою очередь, предпочел пока что об итогах встречи умолчать. В задних комнатах мы вернули балахоны настоятелю церкви черослова бесталанова И уже вдвоем покинули хромую кобылу. При этом мой спутник задействовал какой-то столь искусный иллюзорный аркан, что нас какое-то время не замечали не только случайные прохожие, но и караулившие перекрестки Ухари. Даже мимо парочки адептов и долговязого калита прошли, тех не потревожив. С одной стороны, меня это порадовало, а с другой... Заставила задуматься, сумею ли заподозрить в подобной ситуации неладное я сам. Пусть чутье и в порядке, но окажется ли достаточно гармонии с небом? Или тут нужно задействовать какое-то специализированное контразаклинание. Впрочем, долго укрывать нас иллюзиями отец острый не стал. Как не пожелал он и вновь месить сапогами болотную грязь. На сей раз мы двинулись к торговой переправе и не прогадали. Там, в отличие от Черного моста, царила обычная суматоха. И пусть без наблюдателей с обеих сторон точно не обошлось, приглядывались они в первую очередь к тем, кто желал попасть на заречную сторону, а не уносил оттуда ноги. «Ну и?» Первым нарушил я молчание на Червоном бульваре. А когда священник указал вперед, призывая шагать дальше, покачал головой. «Мне на пристань». Вести разговор посреди улицы отец Острый не пожелал, и мы зашли в кофейню. Расположились на веранде за столиком на особицу от остальных посетителей. Заказали чай, кофе и по кусочку шоколадного торта. «За счет епархии», — с улыбкой произнес священник. «Как ты сам уже понял, ваши братья в деле?» «Сколько?» — напрямую спросил я, не став обманывать ожидания собеседника. «Десять тысяч», — спокойно произнес отец острый. «Деньги получите по договору с епархией на счет товарищества не позднее следующего дня после успешного выполнения задания. Но в силу того, что церковь выступает гарантом сделки, наша комиссия составит десятую часть от общей суммы». Я досадливо поморщился, но торговаться не посчитал нужным, поскольку посулили нам не так уж и мало. 9 тысяч – это по тысячу каждому, и еще одна на всех. Пусть и не бедствуем, но за такие деньги еще можно и рискнуть». «Можно рискнуть, да, а можно ищеть поручения излишне рискованным». Я подождал, пока на стол выставят наш заказ, а когда мы вновь остались вдвоем, то уточнил, желая проверить собственную информированность и откровенность собеседника. «Сколько приборонитойнознацев?» «Много», — лаконично ответил отец острый. «Но непосредственно при себе он держит только двух аспирантов-огневиков и одного окалита. «И только?» — не поверил я. «Еще с ним сейчас живет сын, адепт», – добавил отец острый и развел руками. «Ну а чего ты от него хочешь? Думаешь, он полный дом Тайнознацев нагнал?» Я слегка поддался вперед. Адепта, околитый двух аспирантов, он держал при себе еще в конце весны. Так неужто после столь серьезного обострения ситуации никого больше не нанял? «Ты меня не слушаешь», – недобро улыбнулся священник. «Тайнознацев он нанял много, но полного доверия им нет», – «Посему в дом их не пускают и расселили по округе». «И еще пять монахов-околитов Ордена Пепельных Врат живут сейчас в бывших угольных складах. На месте они смогут оказаться в считанные минуты, поэтому сделать все нужно быстро». «Так себе расклад», — покачал я головой. «Не по деньгам. Торг неуместен. Но я и не подумал дать слабину. Говорю, как есть». Одновременно с началом штурма начнут изображать активность люди Большого Ждана, а по Черному мосту из Среднего города на тот берег выдвинутся наши стрельцы. Ни рассредоточившиеся по округе Тейнознацы, ни монахи на помощь барону прийти не смогут. Да и в любом случае не успеют, если только сами не напортачите. Я с тяжким вздохом покачал головой. «Не факт, что мы за это дело возьмёмся». Но уж нет», — жестко произнес отец Серый. «Ты заварил эту кашу и сдать назад уже не можешь». Точнее, можешь, но тогда епархии придется в срочном порядке привлекать другого подрядчика. И, разумеется, по причине столь сжатых сроков, заплатим моему существенно больше оговоренного. Посему, будь уверен, в этом случае взыщем с вашей братьей всю разницу до последнего грошика. И после такого я лично позабочусь о внесении всех пайщиков товарищества в черный список. «Лучше попасть в черный список, чем в деревянный ящик», – парировал я и легко пристукнул ладонью по столу. «Хорошо, с этим мы разобрались. И раз уж за все платят жулики, что может предложить от тебя епархия? Речь, само собой, не о деньгах». Священник откинулся на спинку стула и сказал, «Продолжай. Разрешение на обучение в университете для Агны и семьи рыжепламенного Лиса? Сразу нет!» Отрезал отец острый. «Любые послабления в этом направлении будут сочтены проявлением слабости». «Скажу больше. Если он и особо, или ее родичи, окажутся в числе пайщиков товарищества, всякое сотрудничество с вами будет незамедлительно прекращено». «Прозвучало так, будто в наших услугах не очень-то и нуждаются», — отметил я, отпивая чая. «Это ты пришел к нам, а не мы к тебе. В следующий раз буду умнее». Не полез я за словом в карман. «Ладно, а что насчет восстановления контракта на охрану главной конторы Черноводской торговой компании «Мы занимались этим до отбытия в Южноморск». «Это реально», — кивнул отец острый. «Это я могу гарантировать. С увеличением ставок, скажем, в полтора раза. Хватит с вас и четверти», — отмахнулся священник. «Что еще?» «Рекомендательные письма в школу пылающего чертополоха для наших пайщиков из числа калитов. «Думал, с этим требованием не возникнет никаких сложностей. Но не обошлось без встречных условий и тут». «Лишь для тех из них, кто не обладает склонностью к непрофильным для школы аспектам. Иначе мы впустую переведем бумагу и чернила». Я кивнул в знак согласия, не сумел сходу придумать ничего подходящего и спросил. «Что-то еще предложите?» «Церковь ценит надежных исполнителей». «Как говорится, сначала вы работаете на репутацию, а потом репутация работает на вас». «В общем, благодарность ваша не будет знать границ». Отец Острый ухмыльнулся. «Именно так, брат Серый, именно так». «Правильно понимаю, что епархия не только гарантирует выполнение обязательств по сделке, но и отсутствие претензий со стороны закона для подрядчика. На сей счет можешь не волноваться». «Не буду, если этот пункт включат в договор». «Хорошо». Кивнул после недолгой паузы отец Острый. «Но это условие будет распространяться лишь на барона и тех, кто помешает вам до него добраться. По всему настоятельно прошу обойтись без лишних жертв из чиста домочадцев». Допив кофе, священник отправился готовить договор. Ну, а я остался в кофейне и доел не только свой кусок торта, но и нетронутый собеседником. Набрался сил и собрался с мыслями. Разговор с парнями предстоял не из легких. «Волнение на бирже!» – прокричал проходивший мимо веранды продавец газет. «Южноморские торгаши в панике!» Я прищелкнул пальцами, приобрел бульварный листок и ознакомился с заметкой о резком падении котировок акций Южноморского союза негациентов и последовавшей за этим череде банкротств. В связи с объявлением о грядущем небесном походе, цены в моменте проседали до трех целковых. Но уже к закрытию торгов они отыграли значительную часть падения. И в результате не слишком сложных подсчетов я пришел к выводу, что своевременная продажа ценных бумаг сберегла мне около 8 тысяч. Неплохо, неплохо. И даже очень даже хорошо. А вот только собственная оборотистость уже как-то даже не радовала. О другом сейчас голова болела. Совсем-совсем о другом.